не слишком точно обрисовал ей все качества бедного Готлиба. В противном случае Консуэла, быть может, и не отказалась бы, а она отказалась принимать в своей коморке